страдания святого мученика Полихрония Нечестивый римский царь Декий, замучив много христиан, отправился со всем своим войском в Персию. Победив персидское войсство и взяв в плен страну, он овладел областями – Вавилонией, Вактриною, Ирканией, Ассирией. Найдя в этих землях многих христиан, царь стал их преследовать и всячески мучить. Был тогда в Вавилонии епископ Полихроний, а с ним три пресвитера. Армении, Елима и Хрисотель, и два диакона, Лука и Муко. Схватив их, Декий приказал тотчас вести их для принесения идольской жертвы. Но святой Полихроний смело сказал: "Мы самих себя приносим в жертву Господу нашему Иисусу Христу. Бесам же и ничтожным идолам, сделанным руками человеческими, никогда мы не поклонимся". Деекий приказал епископа с пресвитерами и диаконами заключить в темницу, а сам начал строить в городе Вавилоне храм своему мерзкому богу Сатурну, которому сделал и позолоченного идала В Рим к начальнику Валериану он написал о своей благополучной победе над персами, которая, по его мнению, дана была ему от богов и приказал устроить в Риме большой праздник в честь богов, христиан же мучить и убивать. Валериан поступал в Риме согласно этому приказанию царя. Когда мерзкий храм Сатурну был окончен в Вавилоне, нечестивый Декий призвал на свой суд епископа Полихрония с пресвитерами и диаконами и сказал, «Ты тот богохульник, который ни богов не почитает, ни царских повелений не исполняет». Святой епископ, не отвечая ни одним словом, стоял молча. Тогда царь обратился к пресвитерам и диаконам, «Начальник ваш онемел!» Но пресвитер Пармений сказал, «Не онемел отец наш, но не желает осквернять своих чистых и святых уст, исполняя повеление Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего, «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Хорошо ли чистые уста осквернять калом?» Разгневанный Декий сказал, «Так мы кал». И тогда приказал пресвитеру отрезать язык. Когда святому Пармению отрезали язык, он, несомненно, на это ясно произнес, обращаясь к святому полихронию, «Святой Отче, молись за меня, ибо я вижу на тебе царствующего Духа Святого, который твои уста запечатывает, а в моей влагает медовый сот». Так дивен Бог со святых своих, имеющему язык, повелевает молчать, а тому, у кого язык отрезан, дает дар слова, чтобы показать свою всемогущую силу. И сказал деки епископу, «Полихроний, принеси жертву богам, и будешь мне другом, и новый храм Сатурну я вручу тебе». Епископ ничего не ответил ему. Декий, придя в ярость, приказал камнем бить его по устам. Святой же, когда его били, воздев руки к небу и подняв глаза, испустил дух. Декий оставил тело мученика, поверженным перед храмом Сатурна. Величай... В ближайшую ночь два благородных мужа из персидских князей по имени Авдон и Сенис, тайные христианы, взяли сокровенно тело святого епископа Полихрония и погребли его близ городской стены. Декий же отправился в город Кордуву, находящийся в стране Персидской, и приказал узников-пресвитеров и диаконов вести за собой закованными в железо. Когда святые их вели, то железные оковы спадали с их шеи и рук. Придя к городу Кордуву, Декий приказал представить на суд приведенных узников и сказал им, «О, безумные, и вы желаете погибнуть, вот предлагаю вам принести жертву бессмертным богам». Но пресвитер пармений, которому был отрезан язык, громко ответил: "О, окаянный, убеждающий нас поклониться идолам, сделанными руками человеческими! Лучше ты поклонись Господу нашему Иисусу Христу! Если не поклонишься ему, то погибнешь вместе с богами твоими". Декий приказал всех их повесить для мучений, но святые в таком положении благодарили Бога, говоря пресвитеру Пармению: "Молись о нас, отче! Он же сказал, «Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, пусть даст нам в утешение Духа Святого, который царствует во веки веков». И все ответили, «Аминь». Декий же в ярости вскричал, «Вот волшебство! Человек без языка говорит! Не есть ли это являнное доказательство волшебства?» Но на это пресвитер Пармении отвечал, «Господь наш Иисус Христос, давший некогда немому язык, и мне грешному при отрезанном языке дал способность говорить, ты же, имея язык и говоря нем, так как не славишь истинного Бога». Декий приказал сжечь их огнем, прикладывать раскаленные железные доски к бокам и железными клочьями терзать тела их. Когда так мучились святые, послышался голос с неба, сказавший «Придите ко мне, смиренные сердцем!» Декий, услышав этот голос, объяснил его волшебством и приказал снять мучеников и отсечь им головы, а тела их бросить за городом на дороге и приставить сторожей, чтобы кто-либо не взял их и не передал погребению. Так окончили свое мучение за Христа святые страстнотерпцы, три пресфитера — Пармений, Елима и Христ. И два диакона, Лука и Муко. Брошенные тела их выше названные два князя, которые вместе с царем пришли сюда, ночью похитили и погребли в своем селе близ кордовы В это же время царь Декий послал по всей Персии искать христиан и мучить их. Некоторые из слуг ему сказали. «Царь, те пленники, которых ты помиловал и которым дал жизни свободу, христиане, они собирают тела христианские, погребают их на своем селе, и Богом не кланяются и приказаний твоих не исполняют». «Кто эти нечестивцы?» — с гневом спросил царь. Слуги назвали Авдона и Сениса. Немедленно царь приказал позвать их к себе, и когда они явились, сказал... «Неужели вы настолько безумны, что не понимаете, что не по-иному, чему вас победили и покорили под властью римскую, как за непочитание к богам?» Но на это они ответили. «Потому Христос и сделал нас победителями над дьяволом, что мы презираем богов ваших». С гневом Декий сказал им, «Вы не знаете разве что жизнь ваша в моих руках?» «Жизнь наша, — отвечали святые, — в руках Бога нашего, и мы кланимся тому, — кто сошел с неба на землю для нашего спасения. деки приказал заковать их железными веригами и заключить тесную темницу. Святые, когда их заковали в цепи, сказали, «Вот слава наша, которую мы всегда надеялись получить от Господа нашего». В тот же день два другие благородные мужа, Олимпий и Максим, были обвинены пред царем, что они христиане, и царь тотчас, взяв их, приказал убить их палками без допроса, говоря, Недостойны они того, чтобы слушать слова их, так как они не почитают богов и заслуживают смерти, считая своим богом умершего человека. Святой Максим возразил на это. «Хорошо ты сказал умершего, но почему не сказал так же и воскресшего?» — Скажите нам о сокрови... сокровищах ваших, — сказал Декий, — отвечал святой Олимпий, — сокровище наше золото, серебро и всякое богатство есть Господь наш Иисус Христос, ради которого мы на... не щадим здоровья нашего и презираем все богатства земные. Когда святых жестоко били, они говорили, — Слава тебе, Господи Иисусе Христе, что ты благоизволился причислить нас к рабам твоим. Декий все больше приходил в ярость и приказал бить мучеников оловянными прутьями, потом передал их своему наместнику некоему Анисию, который продолжал мучить их, и, наконец, отсек им головы секирой, а тела их бросил на съедение псам. Пять дней лежали тела непогребенными, и ничто не коснулось их. На шестой день христиане, взяв ночью честные останки, погребли их с честью. После этого нечестивый Декий пошел в Рим, и с ним были введены закованные в цепи святые мученики из Персии Авдон и Синис, которых Декий вел при себе для своей славы, чтобы устроить зрелище римлянам. В это время начальник Валериан в Риме взял святого папу Сикста, его клир и многих христиан и заключил их в темницу. Много дней папа находился в темнице, сюда приходили к нему тайные христиане. Приносили своих детей, приводили также родственников и знакомых, которые от идольского нечестия обращались ко Христу. Они были в темнице крещены папой. В эти дни Деки со славой и великим торжеством вступил в Рим, ведя за собой двух персидских князей Авдона и Сениса как пленников. Затем после этого деки созвал весь римский сенат вместе с начальником Валерианом и представил им приведенных из Персии князей, связанных цепями, но одетых по-княжески. Хотя они были изнемождены разными мучениями в пути, но для славы Декия украшены были золотом, серебром и дорогими уборами с драгоценными камнями. Указывая на них пальцем, Декий сказал, «Посмотрите на врагов, которых боги и богини предали в наши руки. Это враги римскому царству». Посмотрев на них, весь римский сенат удивился их благородному виду и, объятый жалостью к ним, пришел в умиление. Такую благодать Господь дал рабам своим, что взирающие на них скорее приходили в умиление, чем в ярость. Декий приказал позвать главного капиталийского жреца по имени Клавдия, который явился, принеся с собой идола и треножник, и сказал Декий святым, — Принеси жертву богам, и вы станете свободными римскими князьями, будете владеть всеми вашими имениями, обогатитесь еще другими богатствами и получите от нас большие почести. Но святые ответили, — Мы только себя приносим в жертву богу нашему Господу Иисусу Христу. Твоим богам ты сам приноси жертву. После этого царь повелел к утру приготовить зрелище, чтобы на нем персидских князей Авдона и Синиса отдать на съедение зверя. Когда настало утро и все было приготовлено к зрелищу, царь Декий не явился и вместо себя прислал начальника Валериана. Последний... Выведя мучеников прежде всего, стал склонять их к идолослужению, говоря, «Пощадите вы свое благородство и возложите фимиам на алтарь богов. Если не сделаете этого, то погибнет те от зубов зверей». «Мы уже говорили, — сказали святые, — что только Господу нашему Иисусу Христу приносим жертву хвалы и кадила молитвы, и ему одному кланяемся, идолов же рукотворных никогда не будем почитать». Стоял тут идол солнца и приказал Валериан воинам, чтобы они вели мучеников к этому идолу и принудили поклониться ему, но святые, подойдя к идолу, плюнули на него. Тогда Валериан пришел в ярость и приказал святых мучеников бить оловянными прутьями, а потом вести Нагими на то особо устроенное место, где их должны были съесть звери на глазах народа, смотрящего с возвышающихся ступеней. И стали святые ноги и телом Новохриста, облеченные духом, и осеняли себя крестным знамением. Выпущены были на них сначала два льва, а потом четыре медведя, но звери не вредили им и лежали у их ног, как стражи. Тогда Валериан сказал, это очевидно воушебство христианское, и повелел зверей отвести а оруженосцам войти и убить мучеников». Святые были заколоты мечами. Зацепив за ноги, тела их извлекли и бросили пред идолом солнца для устрашения христиан, как повелел мучитель. Лежали они здесь три дня. Один тайный христианин по имени Кирин, Санам и Пепадеакан, живя близ того места, похитил ночью тела мучеников и похоронил их в своем доме в оловяной раке. Так закончились жизнь святые мученики Авдон и Сенсис, князья персидские. Святой папа Сикс с Клиром был замучен после них. Страдания его вместе с археодиаконом Лаврентием воспоминаются 10 августа. Честные мощи двух святых мучеников Авдона и Сениса находились в земле до царения Константина Великого. В дни же его царствования, по Божьему откровению, они были обретены верующими и перенесены в пантианову гробницу в честь и славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом, славимого вовеки. Аминь.